Как выйти из глубокой депрессии, когда потеряла смысл в жизни? Самым простым лекарством является перемена места жительства и смена рода занятий. Поэтому Василиса с радостью согласилась на предложение друга участвовать в шоу, похожее на то, что идет на наших экранах под названием «Холостяк». Только кто же знал, что проходить оно будет в другом мире, и бороться придется за сердце наследника престола могущественной империи. Александра Гусарова «Прощай, несостоявшийся жених» Читает Виктория Сон Пролог «Убить сына? Ты с ума сошел?» – гневно воскликнула жена Базилевса. «И илия, как тебе только могла прийти в голову такая чудовищная мысль?» Маленькая женщина гневно сверкала очами цвета грозового неба, стоя посередине спальни его императорского величества. Шторы плотно занавешивали окна, а в воздухе стоял стойкий запах леданиума. Это растение обладало наркотическими свойствами, помогая перетерпеть боль. Базилевс умирал. Мужчина прикрыл тяжелые веки любой собственной женой сквозь ресницы. Несмотря на двух взрослых сыновей, она все еще была чертовски хороша собой. Тонкая, практически девичья фигура, черные, как смоль, волосы без единой серебристой нити. И пылающие глаза. Как жаль, что он уходит. Но боги уже подвели черту под его жизнью, и ему нужно срочно определяться с наследником. А это так непросто. Алессандре, ты же понимаешь, что в нынешней политической ситуации ставить на трон Сергана будет равнозначно самоубийству. Он не признает ничего, кроме силы. Страна только-только приходит в себя после восстания. Мне с горем пополам удалось установить хрупкий мир. Он же обязательно его нарушит. Я понимаю твои материнские чувства, но Базилевск в первую очередь должен думать о стране. Попытался он поспорить с женой. Но убийством ты сделаешь несчастными меня, Светлана, не говоря уж о Сергана. Неужели семья ничего не стоит в твоих глазах? Взмахнув юбками и сердито сжав губы, Александрия уселась в кресло рядом с ложем умирающего. Семья! «Это единственное, что мне жалко оставлять на этом свете», – устало ответил мужчина, проведя практически прозрачной рукой по лицу. Жест не остался незамеченным. Александрия слишком хорошо понимала Илью, изучив за совместные годы все его привычки, жесты и излюбленные словечки. Мужу реально было очень тяжело. Зачем боги отнимают у него жизнь в столь неоднозначное время? Они даже внуков не успели понянчить. Хорошо. «Давай попробуем разложить по полочкам и найти приемлемое решение для всех», – согласилась женщина. «Я не верю, что из данной ситуации нет другого выхода. На престол при любом раскладе восходит старший сын. В законе нет ни одной лазейки. И лишь после его смерти, в случае отсутствия наследников, место займет младший. При этом Базилевс обязательно должен быть женат. А Светлан, если ты не забыл, член Ордена Ювеналов». Находиться в нем он может лишь до той поры, пока не узнал женского тела. И как ты это все можешь совместить? Да он проклянёт тебя, если ты поступишь, как задумал. Илья, не слишком ли много тяжких грехов ты хочешь забрать с собой за грань? «Что предлагаешь ты?» – спросил Илья, натягивая повыше одеяло. Его снова начало колотить от холода. Только умирающее тело уже ничто не могло согреть. «Нужно сделать Светлана регентом!» Тогда он может оставаться неженатым. А Сергана придется лишить дееспособности на какое-то время, а проще говоря, затмить ему разум. Но это будет не окончательно. Мы оставим ему шанс вернуться и занять престол, когда страна придет в себя». Задумавшись буквально на несколько секунд, предложила свою версию Александрия. Мужчина усмехнулся, поражаясь изворотливому уму жены. «Придумать такое!» «А ты уверена, что Сергана, очнувшись, не проклянет тебя?» – спросил он у сидящей рядом женщины. «Я жена Базилевса, и мне тоже не чуждые интересы страны, в которой я живу. Перетерплю как-нибудь». «И как ты будешь лишать его разума? Жених на склоченной бабенке?» «Хорошего же ты мнения о прекрасном поле», – хмыкнула, иронично выгнув бровь Алисандрия. «Неужели ты веришь в сказки, что жена может свести мужа с ума в реальности?» Это скорее оборот речи, который придумали слабые самцы. Я обращусь за помощью к Брунгильде. Старая ведьма обязательно поможет найти выход. Только казнить после ритуала ее не забудь, махнул рукой Базилевс. Чтобы не разболтала всем, что ты сделала с наследником престола. Думаю, смертной клятвы молчания будет вполне достаточно. А хороший кошель золотом заставит ее на это пойти, улыбнулась императрица, предаваясь своим мыслям. Мне пообедать с тобой? Нет, я не хочу есть. Иди в общий зал еще раз посмотри на наших мальчиков и подумай о правильности своего решения. Алессандрия поцеловала мужа в лоб, подоткнула одеяло, стараясь сохранить остатки тепла, которые еще были в немощном теле, и величественно выплыла из спальни. В столовой ее уже ждали сыновья. Парни оба были хороши, каждый по-своему. Сергана был настоящим воином. Мощные руки, широкие плечи. Черные короткостриженные волосы и серые, как небо перед грозой глаза. Половина империи, правильнее сказать женская половина империи, сходила по наследнику престола с ума. Он умел улыбаться так, что все женские сердца начинали биться с удвоенной силой. Да только его пока не билось ни от одной. Вернее, может и билось, но не настолько, чтобы жениться. Если бы на данный момент у него была умная супруга, Отец не подписал бы ему практически смертный приговор, только время уже упущено. Светлан был противоположностью старшему брату. Белые волосы заплетены в тугую сложную косу, как принято у ювеналов. Прозрачные, похожие на льдинки глаза смотрели на окружающих с мудрым спокойствием. Казалось, что этот молодой мужчина застыл, не проявляя никаких эмоций. У него не было мощи брата. Он был сухощавым хотя в росте не уступал старшему. Лишь наблюдая за сыновьями во время купания, мать видела гибкие мышцы младшего ребенка, когда он с кошачьей грацией бросался в воду. И с такой же кошачьей грацией он мог бы править страной. Отец здесь прав. Придется Сергана на какое-то время вывести из строя. «Добрый день, матушка!» Вставая, поприветствовали ее сыновья. «Как здоровье отца?» «Неплохо». Учитывая его состояние, хмурясь, ответила женщина. «Он пока еще в здравом уме и памяти. Только расслабляться не стоит. Конец, к сожалению, совсем близок». «Придется, братец, выбирать благоверную и единственную из всех прелестниц этого мира», – хохотнул младший, хлопая брата по плечу. «Можешь конкурс устроить, чтобы уж наверняка». «Да пошел ты», – отмахнулся от брата Сергана. «Вот откажусь от престола». Тогда ты будешь для себя конкурс устраивать». «Не получится?» «Нет такого права у тебя. В законе все прописано четко и однозначно», – язвительно продолжил Светлан. «Так что готовься». «Прекратите, бесстыдники», – рявкнула на парней императрица. «Отец при смерти, а вы тут забаскалите?» «Сергана, завтра мне нужно будет съездить к Брунгильде. Может, она сможет все таки чем-то помочь Базилевсу? Ты меня проводишь?» «Конечно, матушка». Почтительно склонил голову сын. Оставшись одна в своих покоях, Алессандра тут же связалась с ведьмой по следящему кристаллу. Как хорошо, что эти артефакты уже были придуманы. «Добрый вечер, Брунгильда. У меня есть к тебе очень серьезный разговор», начала свою речь жена Базилевса. «Добрый, деточка. Ты знаешь, что я не люблю, когда тянут кота за хвост. Говори сразу и по существу», откликнулась на приветствие Брунгильда. Императрица помедлила буквально пару секунд, а затем передала старухе разговор, который состоялся у них с мужем. Ведьма переваривала сказанное минут пять, не меньше, а затем сказала «Я поняла тебя. Только стоить это будет очень и очень дорого, тем более что ты от меня потребуешь клятву. Деньги – это не вопрос, когда речь идет о жизни моего ребенка. Я отдам все до последней копейки, лишь бы у Сергана была надежда на будущее». В противном случае Базилевс его не пожалеет, возьмет грех на душу. Для него общественное всегда стояло и стоит выше личного. Хорошо, завтра я вас жду вместе с сыном. Что-то подобное я уже проводила сто лет назад, когда угроза смерти стояла над дочерью короля Хельмута. Попробую помочь и твоему отпрыску. Утром следующего дня Александра и Сергана переступили порог приземистого дома на окраине черного леса оставив охрану за порогом. Ведьма, одетая в балахонистое платье невероятной расцветки и высокий колпак, уже их ждала. «Проходите, присаживайтесь», – скрипучим голосом пригласила хозяйка гостей в дом. Александра зашла, несколько испуганно оглядываясь по сторонам и поднимая повыше многочисленные юбки. Обычно она сама к ведьме не ходила, та всегда появлялась по первому ее зову, но сегодняшний случай был особенным. В доме пахло травами, которые щедрой рукой хозяйки были развешаны вдоль стен. Несмотря на кажущуюся убогость снаружи, внутри дом был светлым и чистым. Мать с сыном прошли в светлицу по некрашенным половицам и сели на лавку около стола. Тут же перед ними появились чашки с ароматным напитком. «Не побрезгуйте, гости, дорогие! Угощайтесь!» – начала почивать их хозяйка. Императрица несколько боязливо взяла в руки простую кружку и пригубила чай. Тут же ее укутал приятный фруктовый аромат. Женщина заметно расслабилась. Глядя на мать, поднес губам чашку и сын. Сделал пару глотков и тут же упал без чувств. Александра испуганно вскрикнула и бросилась к нему. «Не переживай!» – остановила ее ведьма. «Я его просто усыпила!» Не рискнула на здорового мужика накладывать заклятие в трезвом уме и памяти. Через десять минут он очнется, но про чай не вспомнит. Когда же придет домой, ты ему снова завари этот напиток. Как только он его выпьет, душа твоего сына отправится в путешествие по другим мирам. А он же будет лежать на своем ложе, как будто крепко спит. В себя сможет прийти лишь тогда? Когда юная дева признает его в новом теле своим женихом в момент его же смерти, пока душа не уйдет за грань. На уход обычно тратится три дня. Но хотя это достаточно, все же я думаю, что на ритуал возврата уйдет очень много времени. Но шанс на возвращение к жизни ему оставит.